Глава 4. Новые находки, новые проблемы. Саж 2 дня не только слушал рассказы девушки. Он исследовал сканер запахов. Нужная вещь это в этом мире, да и потом может пригодиться. Сначала Демь он построил модель сканера в Австралии, а потом её исправлял, исходя из разработанных ранее принципов. Модернизировать сам сканер он не стал, а слил разработанную австралийскую конструкцию с компом. Тот имел в составе все блоки этого устройства. К тому же, блок анализа ДНК имел гораздо больше возможностей, чем детектор запаха стандартного прибора. Хотя и тот, и другой настраивались только на образец. Астрал разрешал накладывать пространственные модули друг на друга бесконечное количество раз. Появившиеся астральные связи позволили работать компу и в качестве сканера запахов, только гораздо более мощного. Исправления Саша значительно расширили возможности такого устройства. К сожалению, пока Саш мог работать только с готовыми приборами. Усвоенные курсы обучения, в том числе и инженерный, содержали лишь чисто техническую информацию. Ему не хватало физики и химии, описывавших основы мира. Демоны никаких наук вообще не имели, по крайней мере, об этом Саш не слышал. Это только люди ухитрились разложить все по различным научным полочкам. Все работы с Астралом в его родном мире выполнялись по принципу проб и ошибок, зачастую фатальных для экспериментатора. Спасала лишь возможность последующего возрождения. Второй раз одну и ту же ошибку в Астрале демон не совершал. Когда они с девушкой осторожно выглянули из укрывшей их пещеры, сильно изменившееся ущелье Ос было наполнено различными звуками. Стояла короткая весенняя ночь. Улья отдыхали, но зато бодрствовали ночные обитатели, и растительность внизу наполнялась шорохами и криками, как обычно кто-то кого-то ел. Дневная живность возле ущелья не приживалась. В это время осы пожирали всех неосторожных представителей животного мира, случайно попавших на их территорию. «Там вверху на камне стоит бот, и возле него стаксы тирана», сообщил Саш Роксине. «А ты откуда знаешь?» удивилась Та, замеряв от неожиданности. «Запах!» – пожал плечами Саш, больше ничего не объясняя. Девушка некоторое время рассматривала невозмутимого спутника, но, не дождавшись других объяснений, просто подключилась к каналу связи. Привет, встречающая делегация. Мы вернулись. Ну, вот, в Тирана. А ты не верила. Я же говорил, что они не пропадут, раздался обрадованный голос Такса. Сверху спустили трос подъёмника, по которому Сашу с девушкой быстро вытащили наверх. Тирана молча кинулась к родственнице и обняла её. Из глаз покатились слёзы. Такс лишь глянул на невозмутимого Сашу и пробурчал: "Похоже, это ты что-то придумал. Он, не я же в самом деле" Сквозь слёзы пробормотал Аксина. Он псион. Он как-то жёг весь рой, они бы меня сожрали. Всхлипывания со стороны женщин усилились. Накопленное нервное напряжение требовало выхода. Вот, значит, в чём дело, задумчиво произнёс Такс, уставившись на Сашу. Сашу пришлось уже коротко повторить свою историю и этим людям. Они могли помочь в решении проблемы с республиканцами. Придуманная легенда всё равно не выдавала истинную информацию о демоне. Стакс подтвердил мнение Роксины о плохом плане, не учитывавшем менталитет республиканцев. Он также пообещал Сашу лучше приглядываться к туристам и сообщать в случае обнаружения республиканцев. У демона уже появился новый план решения проблемы с преследователями. Он учитывал менталитет республиканцев, а свой труп Саш вполне мог предоставить для опознания. Личнее, конечно, не свой, а тело клона с ДНК погибшего Лабарента. Осталось лишь вернуться в республику и из перейти из защищённого медицинского центра установку репликатора. Этот вариант даже для весьма оптимистично настроенного демона выглядел утопически. Имелось другое решение немного, точнее, очень много поучиться и создать нужное оборудование самому. Почему-то такой план выглядел более перспективным, несмотря на гораздо большую длительность исполнения. Тем более Саш знал, что и как нужно делать. Хотя Стакс и надеялся на благополучное возвращение Роксины, но полной уверенности у Еги не было. Фактически Саш спас девушку из-за этого, Стакс был ему очень благодарен. Они с тираной две ночи дежурили на гребне ущелья, с надеждой ожидая возвращения пропавшей парочки. На борту бота местные представители живности им были не страшны. После нескольких дней отдыха Роксина с Сашем, уже как постоянные напарники, вышли на сопровождение туристических групп. Для демона работа не представляла сложности. Наблюдение за окружающей обстановкой с помощью линз-компа и постоянно работающего сканера запахов создавало полную реальную картину окружающего мира. Раксина контролировала действия туристов, а напарник внешние условия. Результаты обработки окружающего пространства компом Сэш постоянно транслировал девушке. После многочисленных просьб спутницы он, работая по вечерам, изменил её комп. Раксина пришла в восторг. Ничего подобного она даже не представляла. Возможности Егера работать на поверхности в условиях ограниченной видимости повышались даже не на порядок, а на порядки. Невероятная скорость работы лишнего компа обеспечивала мгновенную обработку поступающих данных даже встроенными средствами. Создавать собственную программу у Саши не было ни желания, ни возможности. По всем наблюдениям туристы в группах оказывались обычными людьми, никак не связанными со службами безопасности республиканцев. Но парнике проработали целую неделю с одной такой группой путешественников из этого государства. Демон не доумевал. Он оставил такой жирный след, а его никак не обнаружат? Похоже, он переоценил возможности и желание республиканцев его найти. Что ж, он этим не сильно расстроился. У него нашлись дела поважнее. Он наблюдал, а наблюдал он за Роксиной. Воздействие изменённой крови на проводницу оказалось неожиданностью даже для демона. Кровь не только не растворилась в теле девушки, а стала активно перестраивать плоть по своим шаблонам, запрограммированным в центре репликации. Оказывается, в лаборатории республиканцев из тела клона Демон создал нечто удивительное. Его клетки крови запускали процесс репликации или клонирования самих себя, а заодно и переделку всего тела по заложенному образцу. Органы не менялись, менялись их функции и состояние. Саш видел, как в теле девушки формируются дополнительные нервные системы. Скоро стали проглядывать и признаки образования ловушки душ. Роксина тоже стала замечать непонятные изменения своего состояния. Она перестала уставать. Походный рюкзак становился день ото дня всё легче. Двигаться ей стало всё быстрее и прыгать гораздо дальше, чем обычно. Стандартные тесты в медицинском реаниматоре на базе не показывали никаких изменений в организме девушки. Однажды она, не размышляя о передвижении, перемахнула на другую сторону расщелины. Обернувшись, проводница обнаружила, что туристы круглыми от удивления глазами смотрят то на девятиметровую пропасть, то на спокойно стоящую на той стороне девушку. Раксина решила поговорить с Сашей. Саш, будь добр, поясни, что со мной происходит. Выбрав момент на одном из привалов, обратилась она к напарнику, присев рядом с ним на ствол поваленного папоротника. Извини, но это последствие влияния моей крови. И сразу говорю, прервать её действие я не могу, а уж отменить тем более. Сам такого не ожидал, честно признался Саш, в очередной раз рассматривая девушку в отраде и отмечая произошедшие изменения. Да мне как-то и не хотелось, никогда себя так хорошо не чувствовала, пробормотала девушка. Она так и предполагала, что это результат того ритуала в Улье. А ты тоже можешь перемахнуть девятиметровую пропасть, не заметив? Наверное, могу, не пробовал. Пожал прича мессаж. А какие ещё у меня появятся возможности? Заинтересовалась девушка. Сложно сказать, задумался парень. Скорее всего, ты станешь Псионом. Вот только как использовать такие способности, даже я пока не знаю. А та стена огня, который ты спалил рой, это тоже одна из возможностей. Заново представив феерическую картинку уничтожения ОС, уточнила Рексина. Одна из неудачных попыток, кивнул Саш. Он немного рассказал девушке об Астралии, о возможностях души и о новых свойствах, которые скоро обретёт её тело. Появляющаяся у девушки ловушка душ прозрачно намекала на возможность магических операций в подпространстве. Демон сам ещё не понимал, что творится со Стралом в этой вселенной, но упорно учился. Составление справочника воздействия базовых астральных модулей и примитивов на окружающую реальность шло медленно. В этой вселенной всё происходило по-другому, и приходилось действовать очень осторожно. Вдруг здесь у демона не будет следующего перерождения. Проверять на практике эту способность очень не хотелось. Возможно, ему здорово повезло, когда он в первый раз применил простейшее одномодульное заклинание нагрева. Я бы использовал демон чем-то более сложным, и результаты предсказать было бы трудно. С моим компом ты тоже работал через астрал. Девушка задумчиво крутанула браслет личного компа на руке. "Да", кивнул Саш. Скрывать эту информацию от девушки было бы глупо. С существующими структурами в изнанке пространства проще разбираться. И собственное тело ты тоже перестраивал с его помощью. Продолжая крутить браслет, стало размышлять вслух напарница. Раз можешь делать собственным организмом такое, то почему нельзя создать ком внутри? Насколько я догадываюсь, информационные структуры этих твоих модулей для одинаковых функций должны быть похожими. Глаза видят, мозг думает, уши слышат, нос нюхает. Вот интересно, какой орган отвечает за полевую связь? Странно, я как-то над этим не задумывался. А задача напробырмотал Саш, почесав затылок. Почему-то этот жест помогал в размышлениях. Девушка подсказала интересную идею наложить астральное модулю компа на организм. Именно так, вроде, чё мгновенно перестраивали тела в его вселенной. Наложение специального модульного заклинания полностью перекраивало структуру объекта. Демон мог мгновенно превратиться в летающего, вырастив себе крылья, или в бронированного воина, покрыв себя непробиваемой бронёй. Но демоны никогда не накладывали на себя мертвые структуры. С одной стороны комп структура мертвая, но с другой она ведь может легко изменяться и подстраиваться под окружающее пространство. Да и органы чувств биологических созданий похожи на элементы структуры этого электронного устройства. Девушка давно ушла, оставив застывшего в раздумье собеседника. Саш так и эдак крутил в уме возникшую идею. Она нравилась демону все больше и больше. Девушка давно ушла, оставив застывшего в раздумье собеседника. В этой вселенной мгновенно изменять организм у него пока не получалось, но астрал совсем не мешает изменять информационную наполненность объекта. Именно так он и создал новое тело клона. Месяц во время сопровождения групп туристов Саш медленно и аккуратно готовил модули нового астрального заклинания. Во время одного из небольших перерывов между выходами он применил заклинание на себя. В данном случае Саш ничем особо не рисковал. Если бы модули не подошли под основание его тела из-за отсутствия точек привязки, оно бы просто не сработало из-за несовместимости. Заклинание сработало. После небольшого времени дезориентации, обычного из-за наложения изменяющейся магии, Саш понял. Попытка удалась. Он получил новые возможности. Внутренний комв чётко отзывался на мысленные команды. Помогло изучение инженерного курса по электронике. Саш по этой профессии уже являлся сертифицированным специалистом. Так совсем не врал, когда говорил о возможностях фирмы. Среди туристов встречались люди с очень высокими уровнями сертификатов по разным направлениям науки и техники. Принять экзамен у молодого специалиста в одной из местных капсул обучения для них задача несложная. После экзамена у двух профессионалов с более высокими уровнями знаний Саш получил подтверждённый сертификат инженера первой ступени. Пространство астрала после наложения заклинания сильно преобразилось. Теперь повсюду Саш видел целые пучки информационных нитей и облаков, соответствующих электронным устройствам окружающего мира. Открылись необычайные возможности работы с электроникой через астрал. Осталось только разобраться с тем, что на что влияет, а этот процесс весьма длительный. Между этими делами Сашу пришлось модернизировать компы стакса и тираны. Очень уж им понравились отзывы Роксины о работе изменённого личного компа. Шок от полученного эффекта это самое простое описание состояния главы фирмы после освоения ими возможностей обновлённого устройства. В ещё более удивлённом состоянии Стакс прибыл из очередного рейса с новой группой туристов. На станции он, как обычно, встретился с хорошим знакомым, главным администратором станции Лаймоном Ликсом. Тот частенько заказывал экскурсии в заповедники для себя и своих знакомых. Сидеть безвылазно на далёком космическом объекте очень тяжело, а до развитых миров несколько прыжков. Но такое длительное время руководству нельзя покидать рабочее место. До заповедника всего один прыжок лёгкого бота или транспорта. За неделю можно прекрасно отдохнуть от повседневной рутины. Приятели заперлись в кабинете, чтобы обсудить текущие дела. Все закупки егерея делали через Ликса. Оптовые покупки через терминал космической станции обходились гораздо дешевле, чем заказы по инфосети. Естественно, некоторая часть денег оседала в карманах администраторов, но стороны всегда оставались весьма довольны сотрудничеством. После небольшого случайного спора в разговоре о наручных компах, Ликс предложил испытать новое приобретение, расхваливаемое егерем. собеседнику и самому хотелось узнать, на что способна поделка парня. Результаты эксперимента привели в полное замешательство не только Стакса, но и хозяина кабинета». По заданию администратора из кем-станции сначала легко скачал себе копию программы наручного компас такса, а потом начал грузить туда собственную систему, пытаясь нащупать границу возможностей испытуемого устройства. Ничего другого подвыпившим приятелям придумать не удалось. Базовая программа компа изначально показывала максимум возможностей и не могла протестировать что-то сверх того, с чем могла работать. Возможности Искина значительно превышали базовую оболочку компа, поскольку он мог управлять десяткан тысяч таких устройств. Наручный прибор Стакса без проблем всосал в себя всё программное обеспечение стационарного Искина вместе с содержимым его базы. Так что эксперимент не помог в определении граничных характеристик. Загруженная программа Искина, так же как и предыдущая, не смогла обнаружить предела. Она спокойно работала на компе Егерия в максимальном режиме. Администратор станции много работал с эскином и имел представление, что это такое. Вроде бы обычный с виду Комстакса не подавался классификации. Насколько знал Ликс, в природе не существовало устройств такого размера, способных обеспечить работоспособность программы скина. Тут занимал на станции пару приличных комнат и даже при определенных денежных затратах мог нарастить мощность вычислений. Здесь же в наручном компе он уже работал на максимуме возможностей. И Эликс обоснованно подозревал, что это не предел самого прибора Егеря. «Так э, ты говоришь, этот ваш инженер-электронщик всего на день забирал твой комп и вернул уже таким?» Все еще не веря в результаты эксперимента, поинтересовался Эликс у друга. «Я тебе никогда не врал. Взял утром и вернул на следующий день. У нас с Тираной были точно такие же удивленные рожи, как и у тебя сейчас», — усмехнулся Стакс. Егерь был весьма доволен. Спор позволил снизить цену закупленных товаров на несколько процентов. «Слушай, Стакс, а откуда вообще у тебя этот парень?» Задумчиво теребя подбородок и неотрывно глядя на комп друга, спросил Ликс. «Ха-ха-ха, не поверишь!» — рассмеялся тот. «Нашел у тебя на станции!» Рассказ Стакса о первой встрече с Сашем особо не дал никакой информации Ликсу. А более подробно рассказывать о парне егерь не стал. Это не его секреты. Ничего не понимаю, а задачу на покачал головой Ликс. Он ничего не имея переделывает компы в невообразимые вещи. Ты хоть представляешь, сколько может стоить чистый, непривязанный такой комп, как у тебя? Думаю, тысяч 200-300, предположил Стакс. Станционный скин стоит миллион, пояснил Ликс. Твоя штуковина сожгла его и даже не поперхнулась. Честно говоря, если бы я сам всё не делал, не поверил бы. «И скин величиной с наручный комп, точнее, с наручный комп обычной фирмы-производителя. Еще точнее, просто наручный комп». «Да я совсем запутался. Ну, ты же меня понял, это же фантастика. Да даже если я заикнусь об этом, кому-то меня подымут на смех». «А ты не говори!» — успокаивающе похлопал по плечу друга Стакс. Он прекрасно понимал чувства друга. «Да он и сам находился в таком же состоянии, только не показывал этого». Прошлая подготовка телохранителя давала о себе знать. В голове так сокрутился вихрь мыслей, и логичных среди них не наблюдалось. То, что Саш Псион Егер уже знал, но во что парень превратил его комб до встречи с другом до конца не представлял. Ликсу Егер верил. Раз собеседник говорит, что такой приборчик может стоить бешеных денег, значит, так и есть. По пространству галактики всё время ходят слухи о существовании непогибших миров древних Кроме предположения, что Саш, разведчик именно оттуда, ничего более логичного Стакс придумать не мог. Только те в давние времена могли создавать малогабаритных мощных искинов. А ведь парень так и не сказал, откуда он. Размышление друга прервал Ливс, указывая на комп. Предполагаю, ты тоже подумал о древних. Больше ничем не возможно объяснить это. И чем нам это грозит? А задачу на потёршая устакс. Да ничем. Вздохнул Ликс. Никто просто не поверит, но у меня к тебе просьба. Сделай тебе такой же комф, улыбнулся Стакс. Соблазн слишком велик. Со вздохом кивнул Ликс. Я попрошу, Саша, но с тебя информация обо всех подозрительных лицах, интересующихся этим парнем. Да и вообще нашим маленьким мирком сверхобычных сведений. Договорились. Если получится с компом, я вам весь год обычной поставки товара бесплатно делать буду. Что такое ваша тысяча егерей по сравнению с 20 тысячами обитателей станции? Спешу всё на скачок повышенного потребления. Довольно усмехнулся Алекс. Он снял с руки компы и отдал другу. Сам достал из сейфа свой старенький и нацепил на руку. Пока со старым похожу, пробормотал хозяин кабинета, провожая друга, тоже довольного результатами разговора. Параллельные события в столице герцогства. Зачем звал С ходу поентисировалась Ирисана, как ветер врываясь в кабинет отца. Садись, есть разговор. Что-то плохие предчувствия у меня в последнее время. Да и служаки из безопасности тревожатся, кивнул Герцик на большой диван в углу комнаты. Подумаешь, пара неудачных покушений. Ничего же у них не получилось, пробурчала Ирисана, удобнее устраиваясь на любимом месте. Это только те, что нейтрализовали твои телохранительницы, грустно покачал головой Герцик. За жизнь дочери он сильно волновался. «Я запретил службы безопасности сообщать тебе об остальных, предотвращенных ими». «Интересно, сколько?» – удивилась девушка. «Восемь, дочка. Восемь!» – тяжело вздохнул герцог и добавил. «И это только за последний месяц. Следы к соседям не тянутся, но без их влияния здесь не обошлось. Твой побег из республики после похищения сильно осложнил наши отношения». Не могу же я всё время торчать дома, недовольно проворчала Ирисана, предполагая, о чём пойдёт речь. Я понимаю, кивнул Герцик, но надо что-то менять. Слишком сильное давление оказывают на меня противники. Ты одно из моих уязвимых мест. Не нравится мне это. Да и наблюдатель империи ведёт себя подозрительно. Все попытки обратить его внимание на сложную ситуацию вокруг моей семьи игнорируются. Я так поняла, ты что-то придумал? Внимательно уставилась девушка на отца, перебирая в уме возможные варианты. Мне будет проще, если ты на время исчезнешь из поля зрения наших недоброжелателей. Хм, запереться в комнате и никуда не выходить? Иронично хмыкнула девушка. Боюсь, что тебя и здесь попытаются достать. Грустно покачал головой Герцик. Он не был уверен, что его непоседливая дочь сможет долго усидеть на одном месте. Зачем они меня хотят убить? Не убить, а похитить. Заметь, во время нападения ни один волос не упал с твоей головы. Сначала враги пытались нейтрализовать твоё сопровождение. Да и есть у меня серьёзное подозрение, что все эти нападения на тебя только верхушка айсберга. Настоящая операция по твоему похищению только прикрывается этими неудачными. Мне кажется, далёкие боссы изначально на них не рассчитывали. Самое паршивое трудно определить самих этих кукловодов. С виду все покушения на тебя настолько разрозненные, что даже теоретически предположить, где находится их центр планирования, затруднительно. Часть ниточек ведёт к моим местным противникам, часть в республику, а кое-какие тянутся в империю. Да я даже предположить не могу, кому перешёл дорогу в империи. Я там десяток лет не появлялся. Вот только если в империю тянется всего пара нитей, то в республику целый канат. Есть предложение отправить тебя в столицу учиться. Имперский наблюдатель предлагает. Подозрительно сузив глаза, предположила Ирисана. Герц кивнул, внимательно следя за реакцией дочери. Я не собираюсь замуж за идиотов, будь они хоть с трижды более длинной родословной, упрямо поджав губы, вскинулась девушка. А кто тебе это предлагает? Примирительно поднял руки вверх отец. Ты уже сказала нет на попытки имперца познакомить тебя с претендентами. Я не настаиваю. «Ты у меня умная, сама решай. Я женился на твоей матери вопреки всем рекомендациям и не жалею». «Не грусти, отец. Я тоже часто вспоминаю маму», — прильнула девушка к груди отца. «Ладно, речь не обо мне», — встряхнулся герцог. «В империю ты полетишь. Что там делать, решай сама. Место учебы тоже на твое усмотрение. Телохранительницы присоединятся к тебе позже. Они пока будут изображать охрану двойника, запертого в твоих покоях. Все знают, что без них ты никуда не выходишь». Сопровождать тебя будет Корт Садис, летенант службы безопасности, ты его знаешь. У тебя на компе будет идентификатор его младшей сестры. Он будет вести её на учёбу в столицу. Хм, не знала, что у него есть младшая сестра, удивлённо протянула девушка. Надо интересоваться, чем и как живёт твоё окружение, иначе отдалишься от них и останешься одна. Поделю дочку отец. Я стараюсь, но разве за всем уследишь? Опустила голову девушка. "Знаю", погладил её по голове отец. Быстро решив небольшие вопросы по предстоящему путешествию, Герцек отпустил дочь. С лейтенантом Садисом у него состоялся длительный разговор. Герцек пообещал, пока тут занимается охрана Ирисаны, сестра лейтенанта может выбрать учебное заведение в Герцекстве для дальнейшего бесплатного обучения по любой специальности. Садиса это вполне устраивало. На следующий день брат и сестра Садис покинули дом герцога. Их сопровождали многочисленные знакомые. Семья Садис служила герцогом соном уже многие поколения. На прощание даже дочь герцога Ирисана сказала им несколько добрых слов. Пока родственники добирались до космопорта на нанятом флайере, Ирисана, спрятавшись в грузовом отсеке транспортного бода, обогнала их. Замена девушек произошла в туалетной комнате. Сестра лейтенанта, надев биомаску, в которую вошла туда Ирисана, покинула помещение первой. Затем оттуда вышла Ирисана в биомаске сестры. Идентификаторы в наручных компах у них были одинаковые. Оказавшись на ресевом корабле, идущем в пространство империи, Ирисана избавилась от неприятной маскировки. Вряд ли её будут специально искать по изображению. Похожие лица могут встречаться очень часто. Люди иногда переделывают их, чтобы походить на кумиров. Основным удостоверением в развитых мирах являлся только идентификатор компа или коммуникатора, настраиваемый по ДНК. Рисовый корабль по пути в Империю делал короткие однодневные прыжки, останавливаясь у населённых планетных систем герцогства. За 3 дня полёта Ирисана хорошо поговорила с лейтенантом, вытянув из него все сведения о семье. Перед длинным прыжком в основное пространство метрополии транспорт остановился для проверки и дозаправки на пограничной станции. Герцогство Соно являлось провинцией империи Зари. Между герцогством и центральной частью государства почти на половину длины границы вклинивалась Республика Сартия. Очень давно она числилась частью страны, но после восстания в период ослабления державы она отделилась и стала республикой. Теперь пограничные конфликты между соседями не редкость. Республика считала себя обиженной территориями и всячески пыталась расшириться. Армия клонов этому очень способствовала. Исследовать и заселять новые миры республиканцы не стремились. Для их развития нужно слишком много вложений, да и окупаться расходы не так быстро, как хотелось руководству республики. Проще отбирать развитые системы у более слабых противников. Облетать по дуге пространство Республики слишком дорого для транспортных компаний. В периоды относительно мирного сосуществования капитаны кораблей предпочитали использовать длительные прыжки, перепрыгивая пространство Республики. Двухдневная тестовая проверка системы судна в этом случае необходима. Именно поэтому на основных транспортных маршрутах стояли космические пересадочные станции. Они обеспечивали лёгкий ремонт и заправку транспортов, а заодно являлись пограничными форпостами империи, обслуживая несколько боевых патрульных кораблей. Пираты и другие любители лёгкой наживы предпочитали в районе станции не действовать. Патрули постоянно присутствовали на основных транспортных путях и могли быстро прийти на помощь жертве. Да и сама станция представляла собой хорошо вооружённую базу. Для её штурма нескольких кораблей пиратской эскадры будет маловато, да и более крупным соединением придётся повозиться, а это выигрыш времени для подготовки ответной реакции империи. На период вынужденной остановки пассажиры предпочитали в каютах судна не оставаться. На станции мест для развлечений имелось предостаточно. Не стали исключением и лейтенанты Рисаны Целый день они занимались изучением достопримечательностей космического объекта и обходом многочисленных торговых центров. Чтобы постоянно не возвращаться на корабле, они на пару дней сняли комнату в гостинице. Вечером их и подловили в коридоре той самой гостиницы. Выстрелы сразу пары парализаторов, и чуть приоткрытая дверь из соседнего номера оказались слишком неожиданными, чтобы лейтенант успел на них среагировать. Тела мешками осели на пол, из двери осторожно высунулся один из стрелков. Эй, левый, кажется, заказчик слишком хорошего мнения о подготовке безопасников герцогства. Это даже ничего не почувствовал. Правый, не жуди. Ты бы тоже ничего не почувствовал, если бы по тебе стреляли из почти закрытой двери. Второй нападавший широко открыл двери и шагнул из темноты комнаты на свет коридора. Ничем не примечательный мужчина в рабочем комбинезоне на ходу прятал парализатор в один из многочисленных карманов. Второй, очень похожий на первого, следовал за ним. Ири Санна со страхом наблюдала за приближением нападавших. После воздействия луча парализатора тело еще не слушалось, но сознание не отключалось. Тот, которого называли правым, подошёл к ничком лежащему лейтенанту и, поддев его носком ноги, перевернул на спину. Это он, довольно усмехнувшись, обернулся мужчина к левому. Значит, мы не промахнулись, и эта девчонка дочь герцога. Ухмыльнулся левый, таким же образом переворачивая на спину девушку. А ничего, красивая. Если бы неприличные денежки за заказ, можно было продать любителям позабавиться с импергами. Она потянет на хорошую сумму. — Я тебе дам продать. Если с ней что-то случится, заказчик нас из-под земли достанет, а потом снова закопает по частям, — зашипел правый. — А что будем делать с этим мешком с дерьмом? — кивнул левый на лейтенанта. — Да добей его из игольника. Пусть думает, что торговцы живым товаром порезвились. Забрали то, что нужно, а лишнее бросили. криво усмехнулся правый. Ири Сана чуть не задохнулась от ужаса, слушая разговор нападавших. Но тут что-то с ней произошло. В груди словно взорвался заряд бластера, горячей волной смыв паралич организма. Эта же волна принесла с собой ярость. Нет, даже не так. Ярость, которая вобрала в себя весь накативший прилив энергии и переключила разум девушки в необычный режим». Кристально ясное, холодное сознание сочеталось с огненной яростью, бушевавшей в теле. В памяти девушки мгновенно всплыли ее тренировки с телохранительницами. Оттолкнувшись от пола, она крутанулась на месте, подбивая своей ногой ноги ближайшего противника. Левый рухнул рядом с девушкой, как подкошенный. Продолжая движение, Ирисана хлестнула свободной рукой по горлу противника. Била, как учили, не в цель, а за нее. Время. Опершись на пол, сквозь остатки раздробленного горла врага, она взвилась в воздух, как сжатая пружина. Расстояние до второго противника было совсем небольшим. Следующий удар пришёлся прямо ему в грудь. Рука девушки, как картонку пробила мужчину насквозь, вылетев у него из спины. Она опять била по всем правилам сквозь препятствия. Как только девушка рывком выдернула руку из тела, правый, закатив глаза, ничком повалился на пол. Всё произошло за какие-то доли секунды. Противники не успели сделать даже малейшего движения. Необычное состояние, охватившее девушку, не уходило. Холодный разум чётко контролировал бушевавшую в теле ярость, не давая сорваться в истерику и разорвать противников на кусочки. Ири Санна метнулась к левому, заметив у него на поясе небольшие контейнеры походной медицинской аптечки. Достав капсулы нейтрализатора, она, сняв колпачок с иглы, вдавила ее в шею лейтенанта. Капсула подействует через пару минут, а пока у девушки нашлась другая работа. Надо было очистить коридор от следов нападения. Подхватив вот, одного из врагов за ноги, она втянула его в их же номер. Потом проделала ту же операцию со вторым. Третий она отвешила своего охранника, устроив его на одной из постелей. Осмотревшись, девушка обнаружила посредине комнаты небольшой кейс со стандартной глушилкой. Остранённое сознание девушки даже отметило наклейку фирмы-производителя оборудования. Республиканцы делали очень качественные блокировщики систем связи. Вот почему операторы службы охраны гостиницы не видели нападения и не поднимали тревоги. Камеры наблюдения, контролируемые глушилкой, транслировали кадры пустого коридора, зафиксированные до начала событий. Ири Сана не стала пока выключать чужое оборудование. Надо сначала убраться. Вытащив из ниши робота-уборщика, она выкинула его за дверь. Темные лужи на полу превращали коридор в филиал скотобойни. Ири Сана никогда не думала, что в человеке может быть столько крови. Девушка не могла с компоу управлять роботом, мешала глушилка, но всё оказалось проще. Тот, обнаружив непорядок в коридоре, автоматически принялся за уборку. Для целей Ирисыны этого было вполне достаточно. Роботы-уборщики чистят территорию очень качественно. Вирус запусти вирус у меня в комбе. Раздался из-за спины голос лейтенанта, к которому стала возвращаться речь. Капсула нейтрализатора заработала. Ирисана подскочила к спутнику и прислонила собственный комп к его устройству. На таком расстоянии глушилка не мешала считывать информацию. Садис дал команду скопировать программу вируса в комп девушки. «Что он делает?» – поинтересовалась у охранника Ирисана, видя, как тот быстро приходит в себя. «Задай в условиях один день и запусти в глушилку». Измени режим с блокировки на передачу. Вирус сотрёт все данные за сутки со следящих устройств. Всё ещё с трудом произнося слова, пробормотал лейтенант. Девушка проделала указанные манипуляции. Что будем делать дальше? спросила она, поудобнее устраивая спутника на койке. У этих гадов где-то в запасах должны быть контейнеры с универсальным очистителем для уничтожения следов. Если сможешь, поищи. Я пока не могу двигаться, тело деревянное. По-прежнему с трудом раскрывая рот, пробурчал Садис. «Ты знаешь, смогу без труда. Может, у меня какой-то выверт сознания случился, но эти развороченные тушки не вызывают отвращения», — кивнула Эрисана на тело нападавших. Она без колебания подошла к трупам и стала выворачивать содержимое их многочисленных карманов. «Вот те синие пакеты — то, что нужно. Зеленые тоже пригодятся. Этого достаточно», — попытался остановить ее Садис. Я, пожалуй, продолжу. Не жалей меня. Я сейчас абсолютно ничего противного не чувствую. А у них тут много чего интересного. Криво усмехнулась девушка, показав лейтенанту набор кредитных карточек на придивителе. Причём к каждой из них прилагался листок с кодом ключа. Скорее всего, это оплаты прошлых работ. Не доверяли наёмники Инфосети. Вот это-то и самое странное, озадаченно пробормотал лейтенант. Что не чувствуешь? «Как ты ухитрилась увернуться от луча парализатора, непонятно. А уж тем более непонятно, как уложила этих наемников. К сожалению, моя голова была повернута в другую сторону, и я не видел твоего сольного выступления. Но результаты впечатляют. Сама не понимаю», – почесала лоб Ирисанна, оставив на нем кровавые разводы. Потом она деловито запихнула найденные карточки с кодами в один из чистых пакетов, конфискованных из карманов наемников, и повернулась к лейтенанту. «Что делаем дальше?» Резервный план, вздохнул тот, с трудом поднимаясь. Не пожалели в мощи луча гады. Недовольно морщился проворчал он. Ирисена вопросительно смотрела на охранника. Твой отец очень предусмотрительный человек. Он выдал мне несколько вариантов развития событий и ещё большее количество схем наших действий. К сожалению, сработал самый паршивый из этих вариантов. В доме герцога окопался предатель с высоким допуском к секретам государства. Нам придётся на время исчезнуть. Недавно твоему отцу на глаза попалась реклама интересного заповедника. Вот уж там тебя точно никто искать не будет. Я уже проверил по сети. Сегодня, точнее, через пару часов, отсюда летит транспорт в ту сторону. Они обычно берут пассажиров. Через пару дней мы будем на другой пересадочной станции. Оттуда нас заберёт корабль заповедника или наймём какой-нибудь прыжковый бот. Там до конечной точки маршрута всего один прыжок. Как тебе такой план? Согласна, не стоит продолжать прежний путь. Если кто-то выловил нас здесь, то кто помешает ему достать нас в Империи? Что-то я в последнее время предпочитаю надеяться только на себя и своих друзей, задумчиво произнесла Ирисана. Садис уже достаточно пришёл в себя, чтобы передвигаться самостоятельно. Он надорвал указанный ранее синий пакет и уже выходя из комнаты вслед за девушкой, Рассыпал порошок внутри номера нападавших. Химический состав, соприкоснувшись с воздухом, зашипел и стал разрастаться пенной шапкой по всей комнате. Когда пена бесследно исчезла, через некоторое время испарившись, в комнате не осталось ни единого биологического следа присутствующих людей. Только трупы налётчиков с иротливыми холмиками валялись у стены. В их номере Садиссо своего компа аннулировал билеты на корабле идущем в империю. Достав из походной сумки новые личные приборы, один из них надел сам, а второй передал девушке, забрав у неё прежний. Старую аппаратуру он положил на зеркальный стеклянный столик и достав зелёный пакетик, конфискованный из запаса нападавших, вылил жидкость, хранящуюся в нём на компы. Внутри браслетов что-то зашипело. Жидкость уничтожила кристаллы памяти. Теперь никто не определит, кому устройства принадлежали, пояснил лейтенант, увидев заинтересованный взгляд девушки. Повреждённые браслеты он бросил в утилизатор. Быстро загрузив вещи в сумки, они покинули номер, не забыв напоследок рассыпать порошок из синего пакетика. Используя новые идентификаторы, спутники без проблем купили билеты на нужный транспорт и через час покинули такую негостеприимную станцию. Следующий день. Доклад следователя После окончания оплаченного периода в номере 1021 обнаружены два мужских трупа. Реанимация невозможна. Срок слишком велик. У одного почти оторвана голова. У второго в нос ич пробита грудная клетка. Следы убийцы уничтожены специальными препаратами. Восстановить хронологию событий не удалось. Информация о систем наблюдение за дню убийства стёрта с ком по гостинице неизвестным вирусом. По ДНК погибших удалось идентифицировать личности. Это оказались известные в криминальном мире и находящиеся в розыске преступники с кличками Левый и Правый. Вывод криминалистов однозначен: действовал профессионал высокого уровня. Причина нападения не установлена, но это точно не ограбление. В комнате обнаружено очень дорогостоящее оборудование. Прогноз СК по раскрытию преступления отрицательный. Информация по делу передана в центральную базу герцтвоя. Разговор резидента Республиканской разведки на станции по защищённому инфоканалу. Командор Коно, операция по захвату объекта провалена. Да ты что там совсем хватку потерял? Не мог организовать захват девчонки с единственным охранником? Тебе выдали все сведения, разжевали и положили в рот. Ты же докладываешь, операция провалена. Может, тебе пора вернуться в республику на переподготовку? Ну, командуор, я выполнил все предписания службы. Нанял самых лучших охотников за головами, выдал им необходимое оборудование. Не моя вина, что они не справились. Охранник оказался подготовлен лучше, да он в прямом смысле порвал наёмников. Монстр какой-то. Пересылаю результаты расследования. Ха, странно. Оружие убийства не определено. Я по знакомству переговорил с экспертом-медиком, проводившим обследование трупов. Он не дал окончательного заключения в официальном докладе, но на словах сказал, что удары, возможно, нанесены рукой, но с невероятной скоростью или неизвестным гравитационным оружием ограниченного действия. Я сам обследовал комнату наемников, но ничего там не обнаружил. Вероятно, столкновение произошло в коридоре. Суды по положению тел их только потом уложили обратно в комнату. На противоположной стороне коридора у входа в номер объекта нашлся остаточный след излучения парализатора. Дополнительная проверка показала, что удар наёмники нанесли профессионально, сразу нейтрализовав объект вместе с охранником. Вмешался кто-то третий, уложив нападавших и оказав помощь основной цели. Парочка исчезла, след обнаружить не удалось. Говоришь, кто-то третий? Возможно. Кто бы мог подумать, Герцк подстраховался. Интересный поворот. Похоже, наш большой друг кое-чего не знает. Отправлялся ли транспорт в сторону станции 444? Да, в это время в том направлении ушёл грузовой корабль. Значит, резервный вариант. Я вас не понял, командир. Это я не тебе. Смотри, ещё один провал и путешествие в республику тебе не миновать. Ирисена стоя на краю лётного поля космопорта, с удивлением рассматривала окружающую обстановку. Это мне кажется, или мы на той станции, где высадили Сашу? С недоумением повернулась девушка к спутнику. "Точно на той", кивнула охранник. "Может, попробуем узнать, куда он направился?" "Не стоит, госпожа. Не нужно нам оставлять лишних следов. Мы сделали всё, чтобы запутать преследователей. Действуем по плану вашего отца", недовольно покачал головой Садис. Встречаться с этим мутным Сашей лейтенанту совсем не хотелось. Им бы спрятаться и дождаться помощи. Какой-то предатель в доме герцога выдал неизвестным врагам планы их путешествия. Не нужно быть особым умником, чтобы понять, что в гостинице находилась засада и ждали именно их. Разговор наемников не оставлял в этом сомнений. Садец переживал только за то, что и резервный план мог попасть в руки предателя. Связываться с сотрудниками местной службы безопасности лейтенант не собирался. Он прекрасно знал, что республиканцы не скупились на вербовку людей на пограничных станциях. Судя по закрытым сводкам службы, контрразведка вылавливала изменников пачками. Достоинством резервного варианта была возможность отсидеться в заповеднике до подхода помощи. Найти пару туристов в гуще растительности на заповедной планете проблема нерешаемая даже для эскадрильи космических кораблей. Сигнал Герцого о нападении лейтенант уже отправил с капитаном транспорта. Тот должен послать сообщение со следующей станции. Если предатель не столь информированный, то их с девушкой будут искать там. К сожалению, бот заповедника ушёл за день до их прилёта и увёз группу туристов. Торчать целую неделю на станции лейтенант не хотел. За небольшое вознаграждение, выданное оператором космопорта, он выяснил, кто может их подбросить до заповедника. Здесь путешественникам тоже не повезло. В самом лучшем случае их обещали доставить в систему заповедника только через пару дней. Лейтенант боялся, что у них может не быть этой пары дней, если преследователи узнают планы герцога. Устраивать войну на станции, когда не знаешь, кто друг, а кто враг, ему не хотелось. Помогло решить проблему с доставкой повторное вознаграждение сотрудникам станции. Те подсказали, что у главного администратора есть прыжковый бот, а за приличные денежки он иногда подвозит туристов до заповедника. К удивлению лейтенанта, переговоры с начальником прошли быстро и плодотворно. Тут даже не стал с них брать много денег, лишь оплату за топливо. Как догадался Сусадиус, администратору тоже не терпелось по каким-то причинам быстрее попасть в заповедник. Уже перед самым отлётом бота лейтенант заявился в службу безопасности станции. Вытащив капитана из тёплой постели, он предъявил универсальный одноразовый код полного доступа. Герцх снабдил телохранителя дочери десятком таких паролей. Проверка по секретной базе подтвердила слова Садиса, и капитан выдал ему информацию по личному делу администратора базы Лаймана Эликса. выдавая себя, если в службе безопасности станции есть предатели, лейтенант здесь уже ничем не рисковал. Через несколько минут они будут в разгоне для прыжка, а вот проверить, кто их повезёт, совсем не помешает. Судя по данным в личном деле, администратор вполне благонадёжный житель, а самое главное, его многочисленное семейство проживает в столице герцогства. Вряд ли этот человек пойдёт на предательство, бросив семью. Разговоры с Ликсом во время дневного прыжка только подтвердили данные личного дела. Так что предательства с его стороны можно не ожидать. Нырнув в систему Стикса, администратор сразу вышел на связь. Старина Стакс, отключи, пожалуйста, свои игрушки. Быть поджаренным из-за сбоя автоматики мне бы не хотелось. Я тут по случаю привёз парочку денежных туристов, ну и заодно хочу забрать свою игрушку, если она, конечно, готова. Привет, Алекс. Вот уж никак не ожидал, что ты опять соизволишь на собственной посудине посетить наше заброшенное место. Насколько помню, ты предпочитаешь использовать чужие средства передвижения и причём бесплатно. Раздался весёлый голос в ответ, и на экране появилось лицо смеющегося человека. Почему бы не прошвырнуться самому, если за это платят другие? Подержал шутку Алекс, скосив взгляд на пассажиров. Ладно, не буду тебя мучить неизвестностью. Готов твой заказ. Так что с тебя причитается? Ухмыльнулся человек на экране. Уже лечу, но ну ты подготовь лучших гидеев, чтобы сопроводить богатую молодую парочку на недельку по самым экзотическим местам заповедника. Сдаётся мне, если им понравится, они отвалят тебе ещё столько же денег. Топливо мне путешественники оплатили без вопросов. Обрадовался Алекс и оборвал связь. Что значит быть поджаренным? поинтересовался лейтенант, когда экран связи выключился. Ну, так это заповедник же, а Почесал двухдневную щетину на подбородке Алекс. Сначала последует предупреждение. Потом автоматические торпеды не оставят от нас даже молекулы. Если бы я шёл как пират с выключенными навигационными маяками, меня бы вообще не предупреждали. Вступили бы без разговоров. Гостинец тут противокорабельная. Господин Ликс, а не знаете ли, может, есть здесь человек по имени Саш Хром? Задала вопрос Ириссана, внимательно слушавшая разговоры. Сознание по-прежнему работало чётко, и у неё мелькнула интересная мысль, что Саш мог укрыться именно в таком защищённом месте, вдали от ищейек из республики. А вам зачем? подозрительно сузив глаза, взглянул на неё Алекс. "Это мой друг", открыто посмотрев ему в глаза, ответила Ирисана. "Может и есть", смешался Алекс, слишком уж честным показался ему взгляд девушки. Летенант пришёл в ужас. Он сразу понял, Саша здесь и не сидит без дела. Вон даже администратор не маленькой станции на его стороне так и не ответил прямо на вопрос девушки. Значит, и в заповеднике у Саши всё под контролем. И это всего за жалких несколько месяцев. Подмять под себя или заставить работать на себя целую структуру это показатель высокого профессионализма. Летенант ещё раз убедился. Человек, вырвавшийся из самого защищённого места республики, не может быть обычным разведчиком. Успокаивало только одно: уж этот парень точно не на стороне их противников, а значит, можно договориться. Если лейтенант боялся, то и Рисана пришла в радостное возбуждение. Ей почему-то с момента расставания всё время хотелось снова встретиться с необычным парнем. Сейчас это желание просто прорвалось наружу. Эликс достаточно повидал на своём веку и со скрытым недоумением наблюдал за такими различными реакциями на свои слова о парне, прямо так и написанными на лицах пассажиров.